Часть 25. Свист ветра приближался, и мы с Николетой напрягались все сильнее. Вот же кому вообще понадобилось за нами ехать! Так-то не ближний свет мчаться в усадьбу Даркин. Мысленно я уже приготовилась к осаде дилижанса и прикидывала, как лучше сбегать, если нападут. Наверху есть воздушный люк. Его скорее всего тоже закроют. В том смысле, что выбраться через него не получится. Дверцы отсекут тоже. Наверное, надо будет напасть первыми, вышибить дверь ногами, чтобы неприятель отлетел подальше, а потом бежать. «Да ладно!» — вдруг раздался изумленный возглас Николеты, и мне пришлось отвлечься от плана спасения от разбойников, который у меня вырисовывался на удивление четким. «Что?» — тревожно спросила я. «Погоня?» «Вроде того», — неуверенно проговорила Николета и кивнула в окно. Проследив за ее взглядом, я обнаружила поравнявшийся с нами небольшой дилижанс — который скользит над дорогой, немного цепляя обочину. «И?» — уточнила я. Николета сделала круглые глаза и закивала в бок. мол, «Ты что, сама не видишь?» Меня эти загадки начали раздражать. «Ты можешь нормально сказать, в чем дело?» — нервно спросила я. «Пора отрубить набат, доставать шашки и в атаку? Или на ходу прыгать из дилижанса? Что? Говори нормально!» Вздох Николеты выразил глубокое разочарование моей недогадливостью, на что мне, впрочем, совершенно плевать. Потом она, наконец, не зашла до объяснений. «Это дилижанс Стивена!» «Оу!» — удивилась я. «Вот и я о том!» — торопливо и взволнованно проговорила девочка. «Что он тут делает?» «Известие о том, что нас не преследуют разбойники, меня очень порадовало. Я даже выдохнула с облегчением и проговорила. «Видимо, ты впечатлила его больше, чем думала!» «Я? Ну, не я же!» Николета явно растерялась. «Но!» — нервно протянула она. «Меня же облили, я же опозорилась, как так? Почему он тут? Может, он догнал, чтобы понасмехаться?» «На заметку», — отозвалась я, — «ты не опозорилась, а умело вышла из ситуации, а опозорилась как раз Леобелла, так что имей это в виду. В любом случае мы не узнаем, зачем он здесь, пока не остановимся». Пару секунд Николетта смотрела на меня испуганно, потом все же отдала приказ, и дилежант плавно остановился. «Только выходить не вздумай!» — предостерегла я. «Потому что если бы за мной на такси вот так ехал парень, я бы точно выходить не стала!» Николета кивнула. Тем временем из остановившегося дилижанса поменьше выпрыгнул огнеглазый парнишка. Такой весь бравый, улыбчивый. Резво подошел к нашей дверце. «Привет!» — улыбаясь во все белоснежные зубы, сказал он в окошко. Николета, естественно, расплылась, как весенняя лужа. «Этот мальчик ей очень нравится!» Если она волнуется в его присутствии так, что теряет дар речи. А его она определенно потеряла, потому как уже пора бы что-то ответить на его приветствие. Я незаметно толкнула ее в ногу. Моя хамка вздрогнула и произнесла с неуверенной улыбкой: Э, привет! Я Стивен ход, представился парнишка, что уже бросила в копилочку его бонусов один. Я знаю, хмыкнула Николета. Парнишка старался держаться уверенно и, возможно, даже развязано, но по его дергающимся пальцам и играющим желвакам я поняла, он нервничает. Надо же, красавчик сия, пансиона арабел, заговорив с дочкой некроманта. Я наблюдала за происходящим с интересом, готовая вмешаться в любой момент. Не то, чтобы ощутила себя гувернанткой, но все таки мне поручили следить за девочкой. А в этом возрасте головой они могут думать не всегда, а вот другим местом только вперед. «Да чего уж, я сама далеко не всегда думаю правильной частью тела». «Зачем ты за нами ехал?» — спросила Николета прямо. Стивен снова улыбнулся пошире. Видимо, это у него такой ритуал поддержки уверенности, и, сделав вдох, ответил. «На празднике ты была очень классной. Все на тебя смотрели. Хлябэлу, ты очень круто отделала. Не думал, что кто-то способен ей так утереть нос. Причем элегантно. На это способна только настоящая чистокровная леди». Даже в легком полумраке дилижанса я увидела, как прозавели щеки Николеты. Мои тоже потеплели, ведь, по сути, комплимент предназначался мне. — Не знаю, как это вышло, — уклончиво ответила Николета. — Я тоже, — согласился Стивен. — Но вышло классно. Я поехал за вами, чтобы сказать об этом, и... Он немного запнулся, будто собираясь духом, потом продолжил. — И я хотел пригласить тебя на обед в наш особняк в долине гейзеров за Золотыми холмами. — Ого! — не удержалась я. Стивен поспешно добавил. — Естественно, с сопровождением, и домой тебя доставят не позже пяти вечера. Я видела, каким энтузиазмом загорелись глаза Николетты. Еще бы! У нее нет друзей, а тут мальчик, который ей нравится, вдруг сам догнал, да к тому же позвал в гости. Но потом быстро потухли. — Спасибо большое! — проговорила она. — Я бы очень хотела поехать, но мой отец не пустит, я точно знаю. Они оба одновременно вздохнули. Стивен даже спорить не стал. Похоже, о лица никари все знают и в курсе, что дочь он никуда не пускает. С одной стороны, понять его можно. Единственный отпрыск — ненаглядная Николета, чью мать он безвозвратно потерял. Уж не знаю, на что распространяется сила некроманта, но если даже у него не получилось никак вернуть жену, значит, все было действительно сложно. Неудивительно, что над дочерью лица трясется и пылинки сдувает. С другой, Николета, юная полной сил, ей самое время заводить друзей и познавать мир. Иначе она действительно превратится в затворницу-некроманшу. Мне бы промолчать, но мое врожденное чувство справедливости сделать этого не дало. Тем более, раз уж обживаюсь в этом мире, значит, надо обживаться по полной. Я предложила. Может, лучше навестить Николету в ее усадьбе? Николетта и Стивен разом обернулись на меня и вытаращились, будто только что заметили. «Николете ехать никуда не надо, все на месте, и лорд Каар может проконтролировать. По-моему, эта идея лучше», — резюмировала я. Стивен привел непонимающий взгляд на Николетту, та пояснила. «Это наша новая... это новая помощница отца, ее зовут...» Тут она запнулась, потому как представить меня никому в голову не пришло, а я вообще об этом забыла. «Даша», — назвалась я. «Очень приятно, леди Даша», — проговорил Стивен и коротко поклонился. Я предупредительно проговорила. «Я не ле...» Но Николетта меня оборвала. «Так ты думаешь, что отец согласится?» А взглядом она явно пыталась добавить, чтобы я не особо распространялась о том, что я не леди Афэми. Пожав плечами, условия игры я приняла. «А что еще делать?» И сказала. «Ну, попробовать стоит. В конце концов, он ведь живой. м человек, маг...» Надо было видеть, какой радостью засияли глаза Николеты. И я прекрасно могу ее понять. Сидит себе девчонка, как затворница в этой распрекрасной некроманской усадьбе Даркин, без друзей, сверстников и парней. А девочки особенно в ее возрасте. Парнями как раз очень интересуются. Так что я испытала праведное желание достигнуть справедливости. «А ты поможешь?» — вдруг спросила Николета. «Я?» — просьба меня удивила. Ну какой от меня можно ждать помощи? Я же без году несколько дней не то, что у них на службе, а вообще в этом мире. Да с чего ты взяла, что лорд Кар меня послушает, спросила я. Видя, что я не категорична и вроде пока не отказываюсь Николета прям таки засияла. Ну вот ты же так разговариваешь с ним, двусмысленно сказала она. Я даже изумилась. Это как? м, -м открыто, немного подумав, сказала она. Прямо «Ты его не боишься, будто бы, а я такого не припомню». «Какого такого?» — решила уточнить я и покосилась на Стивена, который теперь с большим интересом вслушивается в наш разговор. «Похоже, его уши здесь уже лишние», — я добавила. «Стивен, думаю, если ответ темного лорда Каара будет положительным, ты об этом узнаешь». По его лицу пролетела тень разочарования. Парнишка явно собирался погреть уши на сплетнях семьи Каар. «Но обойдется». Я вообще не люблю, когда суют нос в чужие дела. «Я бы хотел сопроводить Николету до усадьбы», — совершенно неожиданно сказал он. Я выпучила глаза. Если честно, то я понятия не имела, как тут заведено, и имеет ли право этот парнишка ее сопровождать. В голове быстро стало перебирать все, что можно вспомнить о страдавних временах, матронах, благородных девицах и всех с ними связанных. Как подсказывала память... Оставлять наедине девушку с мужчиной в прежние времена не считалось правильным. С другой стороны, я не в стародавних временах, а в другом мире. И непонятно, что тут считается моральным, а что амуральным. С третьей стороны, я могу не оставлять их наедине. В общем-то, и не собиралась. В конце концов, меня и приставили к ней, наверное, для того, чтобы никто не посягал на ее честь или что-то вроде того». Хотя гораздо проще сейчас послать подальше этого огнеглазого блондина и спокойно ехать домой. Надо же, усадьбу Даркин я уже называю домом. Быстро же я переметнулась. Только я открыла рот, чтобы озвучить эту мысль, как Николетта развернулась ко мне с такими глазами, что даже котенок из мультфильма «Шрек» не показался бы умильнее. «Даша!» — впервые назвала меня по имени она, крайне учтивая и без акцента. «Ну, пожалуйста!» «Вот же хитрая какая!» Умеет быть милой, обходительной, когда надо. И Стивен тоже хорош. Вторит ей своими оранжевыми глазищами. Надо же, как спелись. Долго выдерживать такого коллегиального упрашивания взглядами я не смогла. — Ладно, — сказала я, — но только будете сидеть при мне. Наедине вас оставлять не собираюсь. Это понятно? — Понятно! — радостным хором отозвались оба. Я закатила глаза, сдерживая смех. — Как дети. Хотя чего я? Они и есть дети. Стивен ловко забрался в дилижанс, к счастью, он семейный, поэтому поместились в нем мы очень даже свободно, и место осталось еще на троих. Когда мы плавно поплыли над дорогой, дилижанс Стивена послушно полетел следом. Первые пять минут прошли в неловком молчании. Я чувствовала себя надсмотрщицей, которая застала подростков за запрещенным занятием, хотя они вообще-то ничего такого не делают, сидят себе как лапушки, ладошки на коленках, глаза круглые... Разве что нимбы над головой не сияют. Чистые ангелочки. Только вот одна — дочь некроманта, силы, о которой я могу только догадываться, а второй — огненный маг. Попробуй разбери вообще, что он умеет. И тут я пришедшая из мира компьютеров и интернета студентка, у которой из сверхспособностей только умение выводить других из себя. Так что, если у меня и есть какая-то магия, так это мозги. — Ну... Решила я начать разговор, сразу обозначая, кто тут главный. «И чем ты, Стивен, занимаешься?» Николета вытаращилась на меня с непониманием. «Вроде, чего это я вдруг такие вопросы задаю?» Но я не подала виду. «Меня поставили надзирать, значит, буду надзирать». Стивен, в отличие от Николеты, вопросу не удивился. «В основном учусь», — ответил он. Мои родители считают, что стать квалифицированным магом и занять достойное место в иерархии можно только если получить соответствующие знания и опыт. Я с ними согласен. Похвально, — согласилась я. А кроме учебы, На заучку ботаника ты, если честно, не похож. Стивен усмехнулся. Это точно. Учёба всегда давалась мне легко, спасибо родителям. Свободного времени получается много, я занимаюсь... Только не смейтесь. «Да ни в коем разе», — заверила я, уже гадая, чем таким может заниматься молодой огненный маг. «Дело в том, что мой прадед занимался разведением коз», — начал он. «Коз?» — изумилась Николета. Я шикнула на нее. Парень же просил не смеяться. Но Стивен не смутился. Видимо, уже привык отстаивать свое увлечение. «Именно», — сказал он. «Я решил продолжить его дело. Но только в новой версии. Его козы были обычными молочными». «А я хочу, чтобы они давали магию!» Я присвистнула, чем вызвала изумление Стивена. «Наверное, леди так не делают. Но я сделала вид, что так и должно быть. Как говорится, чтобы выглядеть правым, над любую ерунду делать с уверенным лицом». «Магию?» — переспросила я. «Это как?» «Круто звучит, да?» — воодушевился огнеглазый парень. «Представляете, ставишь под нее ведро, а в него не молоко, а магическое снадобье течет». «Классно!» Впечатленно протянула Николета, похлопав ресницами. «И как ты собираешься этого добиться?» — спросила я. Стивен сказал. «Ну, есть у меня одна разработка. Для этого надо собрать некоторые ингредиенты. Правильные породы коз я уже скрестил. Осталось только начать их кормить травой из терамарского леса. Ее мне уже привезли. Ну и несколько важных деталей». «Как круто!» окончательно очаровавшись, проговорила Николетта. Я хмыкнула. Девчонка смотрит на него влюбленными глазами. Был бы хвостик, виляла бы. И хорошо, что его нет. — Понятно, — сказала я, немного потушив огонь энтузиазма у обоих. Не знаю, что мне не понравилось больше. То, что он собирается доить из магию, или то, с каким глупым энтузиазмом это поддерживает Николетта. К моему большому облегчению дальше они разговаривали о пансионе, учениках, учителях, каких-то подростковых штуках здешнего мира, о которых я и понятия не имею. Мне оставалось только следить, чтобы они не подсаживались друг к другу ближе вытянутой руки. Дилижант плыл неспешно, меня даже немного разморило. Да, определенно, мне почему-то начинает здесь нравиться, несмотря на всю невероятность происходящего. Мне здесь уютно, что ли?